Многочисленные ручьи и потоки, преодолев горные отроги, бешено понеслись вниз в реки. Те вздыбились, мгновенно образовав стену воды с огромной скоростью, несущуюся вперед и сокрушающую все на своем пути. Достигнув Зеленой долины, этот поток легко преодолел водопад, и с громоподобным ревом вода заполнила всю впадину. В ту пору интенсивные подвижки земной коры поднимали участки почвы уровень внутреннего моря повышался открывая проходы к огромному морю далеко на юге в результате ущелье оказалось перекрытым возникло озеро огороженное своеобразной дамбой которая через несколько лет была прорвана вода вытекла из небольшого резервуара, но в земле оставалось еще достаточно влаги Так с степей появилась зеленая лесистая долина. Второй оползень образовал новую дамбу ниже по течению и заставил быстрые воды реки повернуть вспять. Джандалару подумалось, что представшая перед ними картина очень походила на какой-то кошмар. Он не мог поверить в то, что видел. Вся долина превратилась в дикое крутящееся месиво из грязи, камней, деревьев и воды. Ни одно существо не могло уцелеть там. Жандалар вздрогнул при мысли о том, что могло бы случиться с ними, если бы Эйла не проснулась и не настояла на немедленном бегстве. Не будь лошадей, они не сумели бы спастись. Оглянувшись, он увидел уини и удальца. Они устало стояли на широко раздвинутых ногах. Волк крутился возле Эйлы. Уловив взгляд Жандалара, он задрал морду вверх и завыл. Мужчина сразу же вспомнил, что именно волчий вой заставил его проснуться, прежде чем вскочила Эйла. сверкнула еще одна молния и прогремел гром. Джандалар заметил, какая дрожь сотрясает Эйлу. Они промокли и замерзли. Кругом гремела гроза, и он просто не представлял, где искать убежище ночью посреди открытой равнины. Глава 8 Высокая сосна, в которую ударила молния, пылала вовсю, но проливной дождь сбивал языки пламени, оттого свет их был неярким, хотя достаточным для того, чтобы разглядеть окрестности. На открытом пространстве убежище можно было найти разве что в кустах, росших возле стремительного потока, заполнившего обычно сухой овраг. Эйла, как зачарованная, Вглядывалась в темноту долины, пока она стояла застыв, дождь опять усилился, ливень сплошной стеной обрушился на них, горящая сосна тут же погасла. «Идем, Эйла», — сказал Джандалар, — «нам нужно найти какое-то укрытие от дождя, мы оба замерзли и промокли». Она взглянула еще раз вниз и вздрогнула, мы были там, могли бы погибнуть, если бы попали в эту ловушку. Но мы вовремя убрались оттуда, сейчас нам нужно отыскать убежище. Если мы не найдем место, где сможем согреться, то какой смысл в том, что мы выбрались из этой долины? Он взял поводу дальца и пошел к кустарнику. Эйла позвала уини, и они вместе с волком двинулись следом. Когда они достигли оврага, то заметили, что низкая поросль далее сменялась более высокими и густыми кустами, почти деревьями. Это было то, что нужно. Прокладывая путь, они пробрались в гущу зарослей и вника. Земля вокруг кустов была мокрой, и капли воды, стекая по узким листьям, попадали внутрь куста, но это все же был не ливень. Они очистили небольшую площадку, сняли груз с лошадей. Джандалар развернул тяжелые промокшие шкуры, тщательно их вытряс. Эйла вынула шесты и установила их вокруг площадки, затем помогла натянуть шкуры на шесты. Конструкция получилась неуклюжей, но, главное, она укрывала их от дождя. Они перенесли сумки в палатку, настелили листьев, чтобы прикрыть мокрую землю, и разложили влажные спальные меха. Затем, сняв верхнюю одежду, выжали ее и развесили на ветвях. Наконец, туча зубами от холода, они завернулись в меха и легли. Волк, вбежал внутрь, шумно отряхнулся от воды, но все кругом настолько промокло, что это уже не играло никакой роли, Степные лошади с их густой шерстью предпочитали холодную сухую зиму, а не мокрое жаркое лето, однако они привыкли жить на свободе. Тесно прижавшись друг к другу, они стояли в кустах, и дождь нещадно поливал их. Внутри, насквозь промокшей палатки, развести костер было невозможно, поэтому Эли и Джандалару оставалось лишь сжаться друг к другу. Волк вернулся клубком на мехах поближе к ним, и тепло трёх тел согрело их всех. Мужчина и женщина задремали, но сон пришел лишь перед рассветом, когда дождь прекратился. Эйла, улыбаясь своим мыслям, прислушивалась к звукам, не торопясь открывать глаза. В щебетании птиц, которая разбудила ее, она явственно различала искусное пение иволги. Затем послышалась мелодичная трель, которая, казалось, становилась громче, Пытаясь обнаружить певца, она обратила внимание на тускло-коричневого маленького жаворонка, только что спустившегося на землю. Эйла легла на бок, чтобы понаблюдать за ним. Жаворонок легко ступал по земле своими большими лапами, затем дернул головой, и в его клюве оказалась гусеница. И тут он поспешил к расчищенной площадке в Ивнике, где скрывался целый выводок пушистых птенцов, которые, открыв клювы, требовали лакомого кусочка. Вскоре прибыла вторая птица, похожая на первую, но еще более тусклого цвета, что позволяло ей оставаться в степи почти незаметной, и она принесла какое-то крылатое насекомое. Покуда она скармливала его птенцам, первый жаворонок подпрыгнул и взмыл в воздух, винчиваясь. Кругами в небо он вскоре исчез из виду, но присутствие его вскоре вновь обнаружилось, сверху раздалась необыкновенно чудесная песня. Эйла, мягко насвистывая, повторила мелодию и сделала это настолько точно, что второй жаворонок, скакавший по земле в поисках пищи, остановился и повернулся в ее сторону.